Часто бывает таково, что им может обладать только один кто-нибудь. То отсюда происходит, что те, которые любят что-либо, не всегда остаются верны самим себе, и находя удовольствие восхвалять любимую ими вещь, в то же самое время боятся, как бы им не поверили. Наоборот, кто стремится руководить другими разумно, тот действует не под влиянием страсти, но гуманно и кротко и всего более бывает верен сам себе. Далее всякое желание и действие, причина которого мы составляем, поскольку мы имеем идею Бога, или мы словами, поскольку познаём его, я отношу к благочестию. Желание же делать добро, зарождающееся в нас вследствие того, что мы живём по руководству разума, я называю уважением к общему благу. Далее, желание человека, живущего по руководству разума, соединить с собой узами дружбы других людей, я называю честностью, а честным – то, что одобряют люди, живущие по руководству разума, и наоборот – постыдным – то, что препятствует дружественным связям. Кроме того, я показал также честность, В чем коренятся основы государства? Далее из вышесказанного легко можно усмотреть, в чем состоит разница между истинной добродетелью и бессилием. А именно, истинный добродетель есть не что иное, как жизнь по одному только руководству разума. А следовательно, бессилие состоит в одном только том, что человек отдает себя на произвол вещей. соществующих вне его. И определяется имя к таким действиям, которых требует общее состояние внешних вещей, а не сама природа его, рассматриваемая единственно сама в себе. Вот то, что я обещал доказать в схолии к теореме 18. Отсюда я вствую, что известный закон запрещающий убивать животных, Основан более на пустом суеверии и женской сострадательности, чем на здравом смысле. Разум мучает нас, что необходимость искать того, что нам полезно, связывает нас с людьми, а не с животными или вещами, природа которых отлична от человеческой. По отношению к последним мы имеем то же право, какое они имеют по отношению к нам. Мало того, так как всякое право определяется добродетелью или могуществом каждого, то люди имеют гораздо больше права над животными, чем животные над людьми. Я не отрицаю однако, что животные чувствуют, а отрицаю только то, что будто бы вследствие этого нельзя заботиться о собственной пользе, пользоваться ими по произволу и обращаться с ними так, как нам нужно. Ибо они не сходны с нами по своей природе, и их аффекты по своей природе отличны от аффектов человеческих. Смотрите с Холлию к теориям 57, часть 3. Остается еще показать, что такое справедливое и несправедливое преступление и, наконец, заслуга. Об этом смотрите следующую с Холлию. С Холлия 2. При прибавлении к первой части я обещал объяснить, что такое похвала и порицание, заслуга и преступление, справедливое и несправедливое. Что касается до похвалы и порицания, то я изложил это в схоле теории 29-й, часть 3-я. Об остальном должно будет сказать здесь. На прежде следует сказать несколько слов о естественном и гражданском состоянии человека. Каждый существует по высшему праву природы, и следовательно, каждый по высшему праву природы делает то, что диктует из необходимости его природы. А потому каждый по высшему праву природы судит о том, что хорошо и что дурно. поскольку мы заботимся о собственной пользе смотри теорему 19 и теорему 20 вместить за себя смотри